Он был до того переполнен радостью, что едва сдерживался, когда тетя вошла из кухни и остановилась над осколками, бросая молниеносные взоры поверх очков. Про себя он думал, затаив дыхание. Вот-вот, сию минуту. И в следующий миг растянулся на полу. Карающая длань была уже занесена над ним снова, когда Том возопил. «Да погодите же! За что вы меня лупите? Это Сид сбил Тетя Полли замерла от неожиданности. И том ждал, не пожалеет ли она его. Но как только дар слова вернулся к ней, она сказала, «Хм, ну я думаю, тебе все же не зря влетело. Уж, наверное, ты чего-нибудь еще натворил, пока меня тут не было». Потом совесть упрекнула ее, Ей захотелось сказать что-нибудь ласковое и хорошее, но она рассудила, что это будет понято как признание в том, что она виновата, а дисциплина этого не допускает. И она промолчала и занялась своими делами, хотя на сердце у нее было неспокойно. Том сидел, надувшись в углу, и растравлял свои раны. Он знал, что в душе тетка стоит перед ним на коленях, И мрачно наслаждался этим сознанием. Он не подаст и вида, будто бы ничего не замечает. Он знал, что время от времени она посылает ему тоскующий взор сквозь слёзы, но не желал ничего замечать. Он воображал, будто лежит при смерти, и тётя Полли склоняется над ним, вымаливая хоть слово прощения, но он отвернётется к стене и умрёт, не произнеся этого слова. Что она почувствует тогда? И он вообразил, как его приносят мертвого домой, вытащив из реки. Его кудри намокли, измученное сердце перестало биться. Как она тогда упадет на его бездыханный труп, и слезы у нее польются рекой? Как она будет молить Бога, чтобы он вернул ей ее мальчика? Тогда она ни за что больше его не обидит. А он будет лежать бледный, холодный, ничего не чувствуя, бедный маленький страдалец, перетерпевший все мучения до конца. Он так расчувствовался от всех этих возвышенных мечтаний, что глотал слезы и давился ими, ничего не видя. А когда он мигал, слезы текли по щекам и капали с кончика носа. И он так наслаждался своими горестями, что не в силах был допустить, чтобы какая-нибудь земная радость или раздражающее веселье вторглись в его душу. Он оберегал свою скорбь, как святыню. И потому, когда в комнату впорхнула его сестрица Мэри, вся сияя от радости, что возвращается домой после бесконечной недели, проведенной в деревне, он встал и вышел в одну дверь, окруженной мраком и грозовыми тучами в то время как ликование и солнечный свет входили вместе с Мэри в другую. Он бродил далеко от тех улиц, где обычно играли мальчики, выискивая безлюдные закоулки, которые соответствовали бы его настроению. плот на реке показался ему подходящим местом. И он уселся на самом краю, созерцая мрачную пелену реки и желая только одного — утонуть сразу и без мучений не соблюдая тягостного порядка, заведенного природой. Тут он вспомнил про цветок, извлек его из кармана помятый и увядший, и это усилило его скорбное блаженство. Он стал думать о том, пожалела ли бы она его, если б знала. Может, заплакала бы, захотела бы обнять и утешить, а может, отвернулась бы равнодушно, как и весь холодный свет. Эта картина так растрогала его и довела его муки до такого приятно расслабленного состояния, что он мысленно повертывал ее и так, и сяк, рассматривая в разном освещении, пока ему не надоело. Наконец он поднялся на ноги со вздохом и скрылся в темноте. Вечером около половины десятого он шел по безлюдной улице к тому дому, где жила прелестная незнакомка. Дойдя до него, он постоял с минуту. Ни одного звука не уловило его настороженное ухо. Свеча бросала тусклый свет на штору в окне второго этажа. Не там ли она присутствует незримо? Он перелез через забор, осторожно перебрался через клумбы с цветами и стал под окном. Долго и с волнением глядел на него, задрав голову кверху. Потом улегся на землю, растянувшись во весь рост, сложив руки на груди и прижимая к ней бедный увядший цветок. Так вот он и умрёт, один на белом свете. Ни над бесприютной головой, ни дружеской участливой руки, которая утерла бы предсмертный пот с его холодеющего лба, нелюбящего лица, которое с жалостью склонилось бы над ним в последний час. Наступит радостное утро, а она увидит его бездыханный труп. Но ах! Проронит ли она хоть одну слезинку над его телом? Вздохнет ли хоть один раз о том, что так безвременно погибла молодая жизнь, подкошенная жестокой рукой во цвете окно открылось, и резкий голос прислуги осквернил священную тишину, и целый потоп хлынул на распростёртые останки мученика. Герой едва не захлебнулся и вскочил на ноги, отфыркиваясь. В воздухе просвистел камень вместе с невнятной бранью, зазвенело стекло, разлетаясь в дребезги. Коротенькая, смутно различимая фигурка перескочила через забор и растаяла в темноте. Когда Том, уже раздевшись, разглядывал при свете сального огарка, промокшую насквозь одежду, Сид проснулся. Но если у него и было какое-нибудь желание попрекнуть и намекнуть, то он передумал и смолчал, заметив по глазам Тома, что это небезопасно. Том улегся в постель, не считая нужным обременять себя молитвой, и Сид мысленно отметил это упущение.